Глава двадцать 26. Ангел. По пути к вертолету сын потянул меня за руку и спросил: "Мам, а тетя сломана?" Он посмотрел на Настю, которую папа нес на руках. "Это он сделал?" "Что?" не сразу поняла я. А когда догадалась, присела на корточки и, заглянув в чистые глаза мальчика, попыталась убедить: Нет, Саша, папа не ломал эту тетю, Он ее спас от плохих людей. А что тогда случилось? Не унимался он. Она давно болеет. Уклончиво ответила я, не зная, что с Настей. И тут спину прошиб холодный пот. Верно. Я понятия не имела, что у них с Лютом произошло. А что если Лёша поступил с этой девушкой так же, как со мной? Но в отличие от меня, она не вынесла боли, сломалась. Тогда становится понятной картина, которую я застала в гостевой спальне. Что если брат Волковой, желая отомстить, сделал то же самое с женой Берегового, но женщина не выжила? У меня закружилась голова, и я ухватилась за отца. Тот уже усадил и пристегнул Настю и шел к нам навстречу. Подержав меня, проводил и помог сесть, затем пристегнул Сашку. Я обняла сына и с волнением покосилась на девушку. Волкова смотрела на мальчика так, будто он был ее давно потерянным ребенком. Ощутив болезненный укол в груди, я приезжала Сашу к себе и отвернулась к окну, Что бы там ни было в прошлом, пусть оно там и останется. И все не могла не думать о том, как Лютый смотрел на Волкову, как говорил, что все это ради них. Что, все?» Мама, смотри! Восторженно вопил, пытаясь перекричать шум мальчик. Он тыкал пальцем в окно и смотрел на меня расширившимися от радости глазами. «Игрушечные домики. Они настоящие. Это мы высоко поднялись. Ответила ему на ухо и беспокойно добавила: Дыши ровно, а то будет приступ. Он послушно задышал, а я все раздумывала, что могли означать слова Лютово. Может он намеревается дождаться, когда я рожу, чтобы отобрать у меня детей и вернуться к Насте? Покосилась на девушку, которая несмело протянула руку и попыталась прикоснуться к Саше, и перехватив ее запястье, громко предупредила: "Прошу, сиди спокойно. Соблюдай технику безопасности в полете». Она кивнула и съежилась, будто жалкий котенок. Почему ее щеки блестят от слез? Горюет о расставании с Лютом? Но она сама согласилась. Может, не хочет его возвращение? Это мне на руку. Чтобы там не задумали эти двое, я не отдам детей. Жизнь научила меня быть жесткой, а порой жестокой. Лютый научил меня этому. Пусть не жалуется теперь, я буду сражаться. А на войне, как известно, все методы хороши. Мы приземлились на небольшой огороженной площадке, и к нам уже бежали встречающие. Работники с улыбками выкрикивали приветствия молодой человек в форме, осторожно помог Насте пересесть в новейшую инвалидную коляску. Показал, как включить встроенный в кресло планшет и вынимать стилус. Это для удобства общения, у нас не все знают язык глухонемых, пояснил он нам. Сашку окружили женщины, и наперебой хватали и обнимали его. Какой богатырь растет, это для тебя, седоли черныша? Хочешь уже сейчас покататься на нем?» Сын мужественно терпел и вопросительно посматривал на меня. Я кивнула, и он согласился познакомиться с животным. Вокруг царила суета, солнышко пригревало и, отражаясь от снега, слепило глаза. Ветерок доносил приятные ароматы домашней выпечки, но мне было невесело. Что такое? тихо спросил отец. Жалеешь, что приняла мое предложение? Я помотала головой. Нет, не жалею. Я искренне верю, что Насте тут будет лучше. Но я обернулась и посмотрела в льдистые глаза отца. Вдруг я что-то неправильно поняла, и между ними просто дружба. Поверь, родная, моему жизненному опыту, Жестко усмехнулся отец. Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Это противоестественно. Если мужчина не гей, Всегда все сводится к сексу. Поэтому не спускай с мужа глаз, раз вышла за него, и не подпускай к нему никаких женщин, особенно из прошлого. Это самое опасное. Только тогда тебе удастся сохранить ваш брак. Хорошо, папа. Я погладила выступающий живот. Постараюсь не допустить соперниц в дом. И будь построже, с Береговым, напомнил отец. Я замечаю, что ты часто спрашиваешь его мнение. Ставь перед фактом, не показывай слабости. Если дашь хоть шанс увидеть какая-то мягкая и добрая, этот человек снова обидит тебя. Потому что люди не меняются, дочь. Сильный всегда будет давить на слабого. Не позволяй издеваться над собой. Но Лёша столько раз просил прощения, осторожно возразила я. Так и будет, цинично усмехнулся он. И я сотни таких повидал за свою жизнь. Кто-то воровал, кто-то бил жену и детей, кто-то насиловал и убивал. Все они плакали, умоляли простить и клялись, что больше никогда они будут делать этого. Все. И ни один не сдержал обещания. Он выразительно посмотрел на меня. Ни один. Ангелина, запомни это. В груди у меня разлился пронзительный, останавливающий сердце холод, выжигающий нежные ростки любви замораживающее искренние чувства, которыми так хотелось поделиться с Лешей. Но нельзя. Папа прав. Лютый преступник, и то, что он сейчас ведет себя хорошо, не значит, что рецидив не повторится. Нужна жесткая хватка и четкие ограничения. Но как же хотелось простых человеческих отношений, душевного тепла и обоюдного доверия. Всю нежность и опасение могла подарить лишь Саше. Украткой стерла слезу, но папа успел заметить. Сомнение сурово начал отец. Удел нищих, закончила я и улыбнулась. Я помню, папа. Раз приняла решение, не отступал он. То иди по избранному пути с высоко поднятой головой. Пусть весь мир думает, что оно единственно верное. Оно и верное. Я снова посмотрела на что-то, быстро записывающее в планшете Настю, и добавила тихо. Наверное. Деда, смотри, как я могу, закричал Сашка, которого катали на большом и спокойном жеребце. Да ты прирожденный наездник, тут же преобразился папа. Складки у жестких губ разгладились, глаза весело заблестели. Он улыбнулся мне и пошел к мальчику, за которым следило четверо работников фонда. Я подошла к Насте и спросила: "Тебе нравится здесь?" Она подняла голову, и мне пришлось медленно повторить, чтобы девушка прочитала по губам. Волкова кивнула и протянула мне планшет. "Я сожалею, что Лёша так поступил с тобой", прочитала я. "И мне жаль, что тебе приходится ненавидеть человека, которого любишь". Я с шумом втянула в воздух и быстро заморгала, прогоняя, некстати нахлынувшие слезы. Успокоившись, посмотрела на Настю и процедила. "Не смей жалеть меня". Она приподняла брови и забрала у меня планшет. Что-то черкнула и повернула ко мне экраном. "Я тебе искренне сочувствую". Я усмехнулась. "А с чего вдруг? Мы друг другу никто". Настя неожиданно схватила меня за руку и осторожно притянула к себе. Я так растерялась, что позволила девушке себя обнять. Она замерла на миг, а у меня за это мгновение сердце совершило кульбит, и проклятые слезы все же покатились по щекам. Не выдержав непривычного ощущения, я вырвалась. а Онастя, не глядя на меня, развернула коляску и поехала в направлении катающегося на лошади Саши. Остановившись в нескольких метрах, замерла, будто любуясь ребенком. Девушка больше не касалась меня, но неприятное ощущение в груди не исчезло. Оно росло и нагнетало страх, даже дыхание перехватило. Правильно, говорил отец, что жалость это заразная болезнь, убивающая дух. Одно объятие, а мне уже страшно, до да потемнения перед глазами. Я даже не могла сказать, чего именно я боюсь. Может, это предчувствие беды? Что с тобой? Подошел отец. Мне нехорошо, призналась я. Саша, крикнул папа. Поехали домой, на сегодня хватит. Я еще хочу, захныкал сын. Мы еще вернемся», — пообещал его дедушка и помог спуститься с коня. Попрощавшись мы сели вертолет и поднялись над заснеженным городком. Я смотрела на зеркальную поверхность озера, россыпь симпатичных домиков, и уменьшающиеся фигурки людей возможно мы с Настей смогли бы стать подругами где-то в другой жизни